Глава 45. Джек. Около одиннадцати Джек подъехал к дому Чарли. На подъездной дорожке стояла только машина хозяина, серебристого Лексуса не было. Но и патрульных машин, слава богу, тоже. Судя по голубоватому свету в окне гостиной, там был включен телевизор, а значит, Чарли дома. Но где, черт подери, Мэгги? По пути к парадной двери Джек достал телефон из кармана и чуть не включил, чтобы проверить, нет ли сообщения от Мэгги но потом решил, что это плохая идея. Так полицейские могли засечь его месторасположение. Он опустил телефон обратно в карман и замер, припоминая последовательность событий в тот вечер, когда Терен прислал сообщение, что беременна. Вот он спускается в подвал, чтобы сложить белье Чарли. Мэгги в это время загружает посудомоечную машину, мелит кофе и расставляет чашки с блюдцами на подносе. Как долго Чарли оставался в гостиной один? Пять минут? Десять? «Более чем достаточно». Джек стоял у парадной двери в дом Чарли, и у него возникло такое чувство, будто в эту секунду произошло смещение земной оси. Лучше было уйти, да только идти было некуда. Его разыскивала полиция. Его жизнь рассыпалась в прах. Но он должен был узнать правду. Своим ключом Джек открыл дверь и прошел в гостиную. «Чарли?» «Я здесь», — отозвался тесть. Джек прошел в кухню. Чарли сидел на высоком табурете у барной стойки и подтягивал виски. Он был в пижамных штанах и хлопчато-бумажном свитшоте. Кухня пахла дезинфицирующими средствами и чем-то кислым. Эти запахи часто сопровождают онкологию. «Составишь компанию?» Чарли приподнял стакан. «Нет, что-то не хочется». Джек встал по другую сторону барной стойки, посмотрел на тесте. Ему не верилось, что это тот же человек, которого он живо представлял себе, стоя у парадной двери дома. «Все в порядке?» — спросил Чарли. «Да». «Глядя на тебя, так не скажешь». Чарли кивнул на пустой табурет. «Садись, в ногах, правда, нет». Джек нахмурился, заметив, что у тестя поцарапано лицо и синяк под глазом. «Что с тобой случилось?» В душе поскользнулся. Чарли небрежно пожал плечами. Мы же там поручню установили. Не успел ухватиться. Знаешь, я, пожалуй, выпью. Джек сел на табурет. Чарли, оттолкнувшись от стола, слез с табурета и, прихрамывая, подошел к шкафчику, где хранил спиртное, а потом к другому возле плиты, чтобы прихватить стакан. Когда он открыл дверцу второго шкафчика, Джек затаил дыхание. Там на верхней полке лежал Смит Вессон, 45-го калибра. Но Чарли взял только стакан. Со льдом. Джек позволил себе выдохнуть. Нет, лучше не разбавленный. Чарли налил виски и поставил стакан перед Джеком. Ну, так что там у тебя случилось? Мэгги к тебе не заезжала, ее нет дома. А ты ей звонил? Она не отвечает. Чарли проковылял к своему табурету и налил себе еще виски. Ты хромаешь, заметил Джек. Я аж сказал. В душе поскользнулся. Ну-ну. Чарли повернулся к Джеку. «А чего ты на меня так смотришь?» «Слышал о студентке из Северо-Восточного университета, которые нашли мертвые на прошлой неделе?» Теренмур. «Слышал, по всем новостям передают. Говорят, покончила с собой». «Говорили. Теперь полиция считает, что это могло быть убийство». «Да?» — Чарли отпивает глоток виски. И на основании чего они вдруг так решили? На основании сообщений, которые были отправлены с моего телефона. Еще раз я не понял. Полиция считает, что это я убил Терренмур, потому что одно сообщение было отправлено с моего телефона. В этом сообщении я назначаю встречу в ее же квартире. Забавно то, что я не посылал ей этого сообщения. Я не ездил к ней на квартиру и уж точно ее не убивал. «Хорошо». Чарли с безразличным видом посмотрел на зятя. «Убил ее ты». «Да, Чарли, это так?» «И как ты до этого допер?» в ту пятницу ты приезжал к нам на ужин. Когда я спустился в подвал, чтобы сложить твое белье, я оставил свой телефон на подоконнике в столовой. Видимо, Террен прислал мне сообщение, как раз когда ты сидел рядом с подоконником. Ты их прочитал». То, что пароль день рождения мэгги ты знал. «Это ты», — ответил Терен Мур и назначил ей встречу у нее в квартире. Чарли сделал еще глоток виски, поставил стакан и вытер ладонью губы, а потом так посмотрел на Джека, что тот даже немного отшатнулся. «Я еще несколько недель назад понял, что между вами, Думя, что-то происходит. Когда Мэгги сказала, что эта девица приходила к ней на работу...» Я заметил твою реакцию на ее имя. Терен Мур. Я не слепой. У меня чутье на такую херню, Джек. Но я надеялся, что ошибся насчет себя Насчет нее. Потом заглянул на ее страничку в Фейсбуке. Увидел фотографии Чарли с отвращением тряхнул головой. Ты не первый мужчина, который позволяет смазливой девице разрушить свою жизнь. Но тогда я думал, что ты не из таких. Но это не я ее убил. Не я отправил ей то сообщение. Это ты, Чарли, поехал к ней и убил. И сбросил с балкона. Два из трех. Что два из трех? Да, это я отправил то сообщение. И да, я приехал к ней на квартиру. Мне даже ее адрес искать не пришлось. Он был в твоих контактах. Но я поехал к ней не для того, чтобы убить. Тогда какого черта ее нашли мертвой? Я приехал к ней, чтобы извиниться от твоего имени. Сказал, что сочувствую сожалею, что у нее возникли проблемы бла-бла-бла. Сказал, что готов заплатить за аборт. Она отказалась. Чарли встал, подошел к холодильнику, открыл и, порывшись в пакетах с заморозкой, достал какой-то конверт. Вернулся и бросил конверт на стойку перед Джеком. «Что это?» «Открой». Джек открыл конверт, и на стойку вывалилась прихваченная резинкой пачка 50-долларовых банкнот. «Пять тысяч долларов», — сказал Чарли. «Держал в морозилке. На крайний случай». «И ты собирался отдать эти деньги Терен?» «Хотел откупиться от нее». Она сказала, чтобы я шел куда подальше со своими деньгами. Я сказал, что не знаю, от кого она ждет ребенка, и что меня это не волнует, то есть намекнул, что он может быть и не от себя. Сказал, что люблю свою дочь, и не хочу, чтобы ваша интрижка разрушила ее брак, ее счастье. Рассказывая все это, Чарли ни разу не отвел взгляд. У него на лице ни один мускул не дрогнул. Джек смотрел на тесте и понимал, что тот говорит правду. Перед ним сидел смертельно больной и абсолютно уверенный в своей правоте старик. И что дальше? Эта дурочка с катушек слетела. Орала, что ей не нужны мои вонючие деньги, что мне и за миллион не купить ее молчание. Тогда я спросил, чего она хочет. И вот тогда-то все вышло из-под контроля. Она сказала, что хочет тебя уничтожить. Ей плевать, если кто-то еще пострадает. Что случилось потом? Я влепил ей пощечину. Не смог сдержаться. Эта сучка говорила о моей Мэгге, так, будто она пустое место. Как будто мой внук — досадная помеха на ее пути. В общем, я влепил ей пощечину, она бросилась на меня. Я попытался ее удержать, но она схватила с книжной полки какую-то статуэтку и... «Ударил тебя?» «Если бы не уклонился, точно бы череп раскроила». А она упала и ударилась виском о кофейный столик. Она не двигалась, я решила, что умерла. А потом увидел, что еще дышит. Что? я сначала хотел позвонить в 911. А потом представил, что будет, когда она очухается. И всем расскажет, что я к ней приходил. А тебе? Но больше всего я думал о Мэгги. О том, что эта мелкая дрянь может разрушить счастье моей дочери. И эта девчонка была уперта, и она не знала жалости. Она бы никогда не отступила, так что у меня не было выбора. Я должен был со всем этим покончить. Я оттащил ее на балкон, решил, что после падения с пятого этажа трудно будет заметить, что она еще раньше ударилась виском о кофейный столик. Я решил твою проблему, а потом замыл следы крови. «И ты действительно думал, что правда не всплывет наружу?» «Я был копом, Джек, знаю, как они работают. Подумал, что они отнесут этот случай к самоубийствам и не станут копать дальше». Но детектив Лумис оказался дотошной, она всегда до всего докапывалась. Джек был в шоке от признания Чарли. «Она была еще жива, ты убил ее». Чарли изрядно запьянел. Он сделал глубокий вдох. У него был такой вид, будто он стоит на краю собственной могилы. Скоро моя конечная остановка. Так что срать я хотел на то, что со мной случится. Но мне не плевать на то, что будет с Мэгги. Мне не плевать на ее ребенка и на тебя за компанию. Я должен был что-то сделать. Но ты повесил это на меня. Этого я не хотел. Забрал ее телефон, разбил, чтобы не отследили. Я думал, копы не станут его искать. У них распечатка всех сообщений. Они думают, что это я ее убил. «Только не вали все на меня. Это ты и заварил всю эту кашу». Чарли пристально посмотрел на Джека голубыми, как лед, глазами. «Ты ее любил?» «Нет». «Тогда ради чего? Потерять все, лишь бы трахнуть эту девку?» Джек поморщился. Это была ошибка, если бы я мог повернуть время вспять. Мэгги знает? Да. Чарли сделал несколько глубоких вздохов, и Джек слышал, как у него булькает пораженных раком легких. Что ж, ты очень удачно пустил свою жизнь под откос, угробил свой брак, похерил жизнь той девчонки. Ты больше никогда не войдешь ни в одну аудиторию. Поздравляю, парень. «И счастливого пути!» Из соседней комнаты донесся какой-то шум. Открылась и закрылась входная дверь. Джек скачал на ноги. «Мэгги?» Он почувствовал огромное облегчение от того, что она наконец-то приехала. Но когда Джек вошел в гостиную, Мэгги там не было. Он резко остановился, увидев мужской силуэт бейсболки. «Коди, ты ж что здесь?» «Я любил ее, а вы не любили». Не надо было за мной следить, я звоню в полицию. Джек потянулся за телефоном, но телефон был отключен. Джек судорожно нащупал кнопку подключения. Я закончу то, что начал, сказал Кодя. И только в этот момент Джек заметил, что Коди что-то держит в руке. Монтировка. Джек оцепенел и не мог сдвинуться с места, даже когда Коди поднял свое оружие. Монтировка опускалась прямо на голову Джека, но в последнее мгновение он вышел из ступора и нырнул за кресло, тяжело приземлившись на оба локтя. Услышал, как монтировка в щепу разнесла кофейный столик. Коди развернулся в его сторону. Джек не ожидал, что этот толстый парень окажется таким быстрым. Он еще не успел подняться на ноги, а Коди размахнулся монтировкой, как бейсбольный и нанес ему удар по ребрам. Джек распластался на полу и ловил ртом воздух. Коди подошел ближе. Джек увидел рядом со своей головой его ботинки. Коди снова замахнулся, нацелившись раскроить ему череп. Джек подумал, «Вот так я умру». Подходящий финал сезона, который он открыл, впустив в свою жизнь Терен. «Брось, или я отстрелю тебе башком!» В дверях стоял Чарли и целился в Коди своего Смит Вессона. Коди замер, но монтировку не бросил. «Я сказал, брось!» Коди посмотрел на Джека, потом снова на Чарли. «Не стреляй!» Джек с трудом поднялся на ноги и шагнул к Чарли. «Это всего лишь мальчишка». «Мальчишка!» Задыхаясь от злости, выкрикнул Коди. «Вот кто я для вас, да? Мальчишка!» Джек стоял Коде Коди спиной, но чуть ли не физически ощущая исходящую от него неотвратимую, как сама смерть, волну гнева. Он видел, как покачивается в неверных руках Чарли Смит-Вессон и ствол револьвера то целится в него, то уходит в сторону, то возвращается обратно. Смит Вессон выстрелил. Джек отбросил спиной к стене. Он посмотрел вниз и увидел, как у него на груди расплывается красное пятно. «О, нет!» — завопил Чарли. «Господи, нет!» Старик вырвал у Коди монтировку и нанес удар под колени. Парень взвыл и повалился на пол. Джеку показалось, что в гостиной начал мигать свет. У него подкосились ноги. Он услышал голос Чарли. «Все будет хорошо, Джек», — бормотал старик. Ты выкарабкаешься, все будет хорошо. Джек хотел что-то сказать, но не смог даже вдохнуть. Как он оказался на полу? Почему не чувствует ноги? Стало холодно, как будто кто-то закачивал ему вены ледяную воду. Где-то далеко с треском распахнулась дверь, и Джек увидел над собой лицо. Единственное лицо, которое он хотел увидеть. Это окруженное ярким светом лицо, словно было послано ему с небес. Мэгги. «С ним все будет хорошо», — продолжал твердить Чарли. Джек услышал, как рвется ткань, потом почувствовал, как Мэгги, пытаясь остановить кровотечение, прижимает к его груди теплые руки. «Джек, малыш, держись, умоляю, ты только держись!» Потом она повернулась и закричала. «Детектив Лумис, скажите им, чтобы готовили кардитракальную команду!» Джек хотел сказать ей, что ему очень жаль, что он любит ее, но у него пропал голос, и было тяжело, очень тяжело дышать. Он смотрел на перепачканную в крови руку Мэгги, которую она прижимала к его груди, и старался сосредоточиться на обручальном кольце. Это кольцо он надел ей на палец двенадцать лет назад. «Я бы женился на тебе снова. Снова и снова и снова. Если бы он только мог сказать это вслух. Он столько хотел сказать, но в комнате стало темно. Темнота сгущалась и постепенно поглотила лицо женщины, которую он любил».